Алисия Эванс, жена на одну ночь, больше не твоя. Глава первая. Прошло уже пять часов, а Алекс так и не пришла в сознание. На рассвете ей стало плохо, состояние резко ухудшилось, а князю Тиму показалось, что и его сердце в этот миг остановилось. Лекари эти сонные лентяи плелись в его спальню целых десять минут. За это время князь посидел, Алекс лежала на его руках и, кажется, не дышала, пульс прощупывался слабо, его жена умирала, а Дейрон не имел ни малейшего понятия о том, как ее спасти. С тех пор ситуация не изменилась. Она была белее мела, балансируя между жизнью и смертью. Дэрон склонился над ней. Девушка приподняла веки и посмотрела на князя рассеянным взглядом, будто не понимала, что происходит. Слышишь меня? Он присел рядом, вглядываясь в лицо девушки. Хаос. Хоть бы она не потеряла рассудок. Алекс смотрела на своего супруга так, словно видела его впервые в жизни. Смесь ужаса и растерянности проявились на ее лице. "Князь", слабо выдохнула она. Дейрен улыбнулся. С каких пор ее глаза Алекс стала обращать внимание на титулы? Не трать силы. Дей приложил палец к ее губам. Отдыхай. Лекари начали вливать в его супругу восстанавливающие настойки, не переставая поражаться свершившемуся чуду. А что еще им остается? Если бы Алекс ушла на тот свет, Дэйрон казнил бы всех врачевателей. Вот только... Ему не нравилось, как выглядит Алекс. Испуганный, растерянный взгляд, которым она смотрела на окружающих, будто раненый олененок, который выскочил из лесного пожара. А на самого князя она бросала взгляды, полные настоящего ужаса. И еще эта ее фраза перед тем, как она потеряла сознание. «Я тебя никогда не забуду!» Дейрон передернул плечами и списал все на помутившееся сознание. «Княгиня полностью восстановилась, мой повелитель!» сообщил ему главный лекарь. Что это было? Яд? Он приблизился к кровати своей жены и на миг ему показалось, что она сейчас в ужасе убежит из спальни. Нет, следов яда Тарха мы не нашли. Покачал головой целитель. Могу лишь предположить, что это воздействие вашей родовой магии. То есть вы не знаете, что произошло. Дейрон жал руку своей жены и ощутил, как ее пальцы вздрогнули от его прикосновения. Она боится. Нет, повелитель. Тогда оставьте нас, приказал он, и спальня опустела. Моя родная, я уже думал, что потерял тебя, прижав девушку к своей груди. Он погладил темные волосы. Сердце было не на месте. Назойливый страх. и странное беспокойство сверлили сознание. «Ваше темнейшество! Я безмерно рада, что свет позволил мне остаться в живых!» – прошептала Александра, и Дэй оторопел от ее формулировок. «Что с тобой, Алекс?» Дэй подумал, что это очередная шутка, но голос звучал нервно. «Темнейшество!» «Свет!» Ты слишком серьезно отнеслась к моей просьбе соблюдать приличия, рассмеялся он. Все позади, моя роза, все позади. Накрыл желанные губы поцелуем, но привычного наслаждения не было и в помине. Алекс жалость напряглась, ее губы застыли, словно она не знала, как целовать мужчину. Дейрон открыл глаза. Алекс выпучилась на него и застыла с таким выражением лица, словно ей обухом прилетело по затылку. «Ваше темнейшество! Я очень устала!» – пролепетала она. Глаза бегали туда-сюда, как у воришки. «Вы не могли бы оставить меня? Я хочу лишь общество своего брата!» «Бездна! Да что с тобой?» – не выдержал Дейрон и слегка повысил голос. Алекс посмотрела на него глазами полными ужаса. Извини, сразу стушевался князь. Ты сама не своя, я переживаю. Общество брата поможет мне прийти в себя. Она даже не попыталась изобразить обиду. Странно. Дейрен встал и в смятении покинул спальню. Он вдруг почувствовал себя лишним. Она хочет тебя видеть. Мрачным. бросил маячившему под дверью брату. Грег без лишних слов вошел в спальню сестры, скрывшись за дверью. Дей, не имей права отказывать в общении с родственниками, если сама Алекс этого хочет. Ну что? Лоренцо и Бархан выросли рядом с ней. Дей, в чем дело? Бархан взял брата за плечо. Ты сам не свой. Пойдем, переговорим. Я не могу ее оставить. Махнул рукой на дверь спальни, но источник волнения был вовсе не там. Его не тянуло к Алекс. Дей чувствовал, что сейчас не нужен ей. Но от чего же так тревожно? Ничего с твоей женой не будет. Скривился Лоренца. Ее даже тархи не тронули. Боюсь представить себе существо, которое сможет ее убить. Мрачно пошутил он. Это точно не доходяга Грегориан. Моя жена и так чуть не умерла. Резко осадил его Дейрен. Думай, что говоришь. Лоренца лишь махнул рукой. Братья уединились в кабинете князя. Бархан первым делом достал коньяк и разлил по рюмкам. Убери это! Скривился Дейрен. Брат, в последние дни ты выложился по полной. «Считай, что это не выпивка, а лекарство!» Бархан вложил бокал в руку князя. «Есть новости от императора!» – вздохнул Дейрон и осушил залпом. «Да, он требует тебя ко двору!» Буднично хмыкнул Бархан и опрокинул бокал коньяка в себя. «Что?» – Дейрон в неверии поднял на него взгляд. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» Он увидел на своем столе кипу бумаг и принялся разглебать ее. Вот оно, сверкающий белизной лист с золотым тиснением — личное письмо от императора. Оно пришло три дня назад. Почему мне не сообщили? Ты был занят? Развел руками Бархан. Дей, не стоит так переживать. Переди зима, сошлешься на морозы. И отложишь визит до весны. Выиграем полгода. По твоему, с императором можно играть в такие игры? Скептически спросил Лоренца. Брат, ты слишком самонадеян, а ты слишком труслив. Что нам сделает император? Рассмеялся он. Наругает. Ты мелкий, может, и боишься этого, а взрослые дяди о таких вещах не думают. Подмигнул он младшему. Бархан прав, нельзя ехать сейчас. Алекс еще не готова. С ней что-то происходит. Прошлой ночью я чуть не потерял ее. Я пяткой чувствую, что твоя жонушка живее всех живых. Подмигнул князь средний брат.